Глава 34. На следующий день, вопреки всем надеждам и чаяниям студентов, занятия не отменили. Преподаватели оказались крепкими орешками, и даже вражеский кристалл не смог вывести их из строя надолго. Вот засада. Быстро побросав тетради в сумку, я на ходу закинула её на плечо, пронеслась мимо опешившей Бризины, что позёрго выболела в ванную, выскочила за дверь и помчалась к Гретти. нужно было срочно обсудить с ней один очень-очень важный вопрос, куда более важный, чем все лекции вместе взятые. Здравствуйте. У меня сегодня в 18 снова свидание с королём. Выпалила я ей два, влетев в Костелянскую. По лицу расплывалась счастливая улыбка, и согнать её никак не получалось. Что будем делать с платьем? Ведь в Сиреневом я уже была во дворце. Насколько мне известно, настоящего короля похитили за день до того визита. Атрес Лагрета со стуком ставит чашку с чаем на блюдце. Так что сиреневое вполне подойдёт. Сердится. Я удивлённо моргнула. Но почему? А ещё мне известно, продолжила она, поднимаясь за стола, что вы, несчастные девчонки, самостоятельно пошли спасать короля. И насколько я помню, накануне ты даже заходила ко мне и ничего, ничегошеньки не сказала. Вот оно что. Я Я и сама не была уверена, что получится. И медведь запретил болтать лишнее. Грета внезапно приблизилась и крепко меня обняла. Вот, дурында, ведь погибнуть могли бы. Она шмыгнула носом. И едва не погибли. Погодите. А откуда вы знаете? испуганно спросила я. Да вся академия об этом гудит. Вся академия? Чёрт. Кто? Кто проболтался? Явно не король. И ни медведь, и ни лортиса, да и березиновес вечер у дома сидела, но кто тогда? Попьёшь со мной чаю? Грета наконец выпустила меня из цепких лапок. В заплаканных глазах плескалось любопытство. Поболтаем? Спасибо, но не успею, поспешно отказалась я, опять иду к двери. Лекции вот-вот начнутся. К аудитории я шла с опаской, и не напрасно. Академия и вправду гудела. Со всех сторон прилетали заинтересованные взгляды, доносились шепотки и ахи. Похоже, весть о том, что мы спасли короля, да и вообще всё королевство, не миновала ни одни уши. Версий было несколько, и первую, самую распространённую, мне озвучили Алиора и Ярна, с которыми я столкнулась в коридоре. Оказывается, экспедицию по спасению короля организовал сам личный магистр Веростоль. Практически всё ему приходилось делать в одиночку, потому что глупые девчонки. Тут он делал паузу и снахот и признавал, что глупые девчонки, в принципе, справились. Не блестящие, конечно, но чего можно было ждать от девчонок? Вот ведь наглая плюшевая морда, а? С болтливым плюшевым языком. Однако на ухо Алеора мне тихонечко шепнула, что они с ярны слышали и другие версии. Это был Сумасшедший день, тягучий, длинный. Казалось, все часы сговорились против меня и отстукивали время невыносимо медленно. Сосредоточиться на лекциях не получалось. Голоса преподавателей долетали словно сквозь вату, а в голову упорно лезло вчерашнее, особенно тот прощальный поцелуй, жаркий, пьяный, сладкий, горячие, жадные губы, пряный привкус зелья. О, господи. Щёки горели огнём. Яёрзала, пытаясь прийти в себя и не думать о том, как было и как сегодня будет. Периодически я спахватывалась, начинала записывать, но через некоторое время ловила себя на том, что вместо слов машинально рисую в тетради колтавские глаза, в которых хотелось утонуть. Во время перерывов ко мне подходили студенты, здоровались словно мы уже знакомы 100 лет, вы спрашивали подробности спасения его величества. Причём некоторые выспрашивали так настойчиво и бесцеремонно, что уже мне самой приходилось спасаться бегством, буквально. Даже обед пропустила. Просто не рискнула сунуться в столовую, потому что всеобщее внимание — это, оказывается, ни капли не здорово. Особенно, если твои мысли совсем о другом. Едва дождавшись конца занятия, я с радостью помчалась к Гриете. И спустя час с небольшим, Уже стояла перед зеркалом, с восторгом глядя на своё отражение. Итак, первое свидание, дубль 2. То же платье, та же причёска, та же брошь на лифе и та же орхидея на запястье. Вот только сердце стучало совсем по-другому. Не было больше изматывающей тревоги и беспокойства, лишь радость, весёлый щекочущий ужас, как на качелях, и предвкушение скорой встречи. Ну, пора, вздохнула Грета. «Удачи тебе, деточка!» «Пора!» — кивнула я, бросив последний взгляд в зеркало, отошла подальше и оторвала лепесток. «Королю! К его величеству Алларду Первому, где бы он ни находился!» Шагнула в засиявший портал и оказалась в прохладной, увитой плющом беседке. Удобные диванчики, столик, накрытый на двоих, и его величество в ослепительно-белоснежном камзоле. Небрежно прислонился спиной к одной из опор. Красивый! Вот просто с ума сойти, какой красивый». Синие глаза быстро оглядели меня от макушки до выступающей из-под подола туфельки, поднялись обратно, задержались на брошке, потемнев скользнули выше по шее и остановились на губах. Зрачки расширились, и в их глубине жарко полыхнуло что-то. Он отлип от опоры и выпрямился, враз заполнив собой всё пространство. «Поцелует», — стукнула в висках. «Сейчас поцелует». Дыхание перехватило, по спине скользнул холодок. Добрый вечер, леди Полина, хрипло сказал король. Леди Полина, даже так? Добрый вечер, ваше величество, машинально отозвалась я. Рад вас видеть. А уж как я-то рада была. Почему он меня не поцеловал? И что за странный тон? Так не говорят на свидании, так говорят на официальном приёме. Или это и есть приём, а я всё неправильно поняла? Где мы? Я растерянно покосилась на вход, от которого начиналась мощённая камнем дорожка и велну в пару раз терялась в буйных зарослях цветущих деревьев. В королевском саду. Прошу вас. Он протянул мне руку и учтиво помог усесться, а потом сел сам на диванчик напротив, невозмутимый, потрясающе притягательный в своём белоснежном камзоле и бесконечно безнадёжно далёкий. Странно, что за последние дни я успела забыть какая пропасть лежит между нами да и номинально здесь считаются ценными специалистами я уж точно не находится где-то на дне социальной иерархии но передо мной сидел не какой-то обычный парень из этого мира и даже не обычный аристократ а сам король его величество альерт 1 блистательный потомок древнего монаршего рода чёрт бы побрал всё на свете неужели действительно я вчера целовала с этим мужчиной И значило ли это что-нибудь для него? Скорее всего, нет. От предчувствия катастрофы тоскливо заныло в груди. «В ближайшее время все, кто участвовал в моём спасении, получат награды», — сообщил он. «Правильно, наградить по-королевски, чтобы не чувствовать себя обязанным и забыть, вычеркнуть из памяти, выкинуть из своей жизни и идти править и жениться на ком-нибудь более подходящем по статусу. Сомнений не осталось». Никакое это не свидание. Благодарю, ровно выговорила я и улыбнулась, надеясь, что не видно, как дрожат губы. У разочарования был отвратительно горький привкус. Изнутри поднимался ком обиды и возмущения, ворочался в клочья, разнося остатки самообладания. Все получат титулы и земли, продолжал король, и с каждым его словом Ком поднимался выше и становился болезненнее, грозя вот-вот прорваться слезами. Изящная тарелка передо мной, наполненная чем-то аппетитным, расплыла с бесформенным разноцветным пятном, задрожала. Ещё не хватало глупо разреветься прямо сейчас, здесь, перед ним, перед тем, кто для меня так важен. Да что там, перед тем, в кого меня угораздило влюбиться. И как бы он ко мне ни относился, последнее, что мне от него нужно, — это жалость. Нет. Надо срочно перевести разговор в какое-нибудь другое, более безопасное русло. А что с тёмным магом? сглотнув, тихо спросила я. Его схватили? Да уж трудно было не схватить, усмехнулся король. Березина крепкая его спеленала. Впрочем, она могла бы и не стараться. Твоё ручное чудовище уложило его качественно и надолго. Лучший лекарь королевства сказал, что такого ещё ни разу не видел. Говорит, тот проваляется ещё неделю, не меньше. Надо же Лартиса даже не приближаясь к тёмному поставила диагноз, не хуже, чем лучший лекарь королевства. Вот так-то. А всего лишь девчонка из глубинки. Кстати, о твоём чудовище. Я не ошибся, оно живёт у тебя в комнате? Не оно, а она, обиженно сказала я. Её зовут Мася, и она совершенно не опасна. Король насмешливо приподнял бровь, видимо, вспомнил то же самое, что и я. Как медленно и неумолимо моя маленькая мася превращается в огромного монстра вдвое выше человеческого роста и одним ударом лапы укладывает сильнейшего мага. Да так укладывает, что тот ещё не скоро придёт в себя. Если вы хотите у меня её отобрать, хочу, подтвердил король, и я уже открыла рот, чтобы возразить, только не успела, потому что он добавил: "Но не буду. Похоже, вы привязались друг к другу". Есть у меня по этому поводу одна идея. Вы ж не планируете ли ставить на массе опыты, воскликнула я. Нет, синие глаза опасно сузились. Ты, наверное, перепутала меня с тёмным магом. Это он не гнушался в средствах для достижения цели. И какой же такой цель? Зачем он устроил всё это? Хотя откуда вам знать? Ну почему же знаю? Мы много времени провели вместе, и маг был довольно откровенен. Он всё равно собирался меня убить, так что не скрытничал. И что же он хотел? Я подалась вперёд, сгорая от любопытства. Но интересно же узнать, чего ради человек готов наделать столько гадостей. «Бессмертие?» — просто сказал король. «Бессмертие?» — изумлённо моргнула я. «Именно!» — кивнул он. «Этот тёмный, могущественный маг, думаю, один из сильнейших в нашем мире, а может быть и самый сильный. Тут, знаешь ли, состязания не проводят, В общем, он многого достиг, но по-настоящему его интересовало только одно бессмертие. Умирать любому обидно, вздохнула я, вспомнив тёмную арку и яркий отблеск лезвия. А тому, кто многого достиг, должно быть обидно вдвойне. Нужный ритуал он искал много лет и наконец-таки нашёл. Да только одних знаний для этого было мало, требовалось огромное количество энергии. Кристалл, догадалась я. Да, в первый раз он попытался добыть её при помощи тёмной магии. Особый ритуал провести, который может только женщина, только старая и только с определённым типом магического дара. Первый раз? удивлённо спросила я. Да, больше года назад. Больше года назад старая женщина, где-то я это уже слышала. Точно. Во время одного из наших чепити Гретта рассказала мне историю про хозяйку магазина, которая заманила в подвал нескольких студентов-магов и готовилась принести их в жертву во время какого-то ритуала. Если бы не леди Юлия, всё могло бы закончиться очень плохо. Мак очень веселился, когда вспоминал, как обманул старуху, продолжил король. Та ведь надеялась, что вызывая те высшие тёмные силы, собиралась поменять миропорядок и что-то в этом духе. И даже не догадывалась, что цель этого ритуала совсем иная зарядить кристалл. На самом деле единственное, что изменилось бы в мире срок его жизни. Тогда всё сорвалось, и тёмный маг придумал другой способ. Прикинуться королём и заставить сильнейших магов сдать магию добровольно. Только и в этот раз ничего не вышло, подытожила я. Кстати, он выживет? Что говорит лекарь? В любом случае он никогда не выйдет за пределы тюремной камеры, жёстко сказал король. Не выйдет, точно? Что-то не доверяю я местным казематам. Вон младший братец короля Галайн тоже должен был находиться в тюрьме, однако умудрился выбраться оттуда и даже несколько дней посидеть на троне. Кстати, что с ним теперь будет после уже второго покушения на жизнь брата? Только я хотел спросить об этом, Как у входа раздалось покашливание, и в проёме появилась бесстрастная физиономия королевского секретаря. Ваше величество, прошу прощения, что прерываю, но там явилась принцесса Амалия и просит о немедленной встрече. Я проводил её в ваш кабинет. Король бросил на меня быстрый, взгляд, пристальный и странный, а у меня в ушах отчётливо, будто на его прозвучало: "Если я и соберусь жениться, то не буду искать невесту в этой академии, а выберу заморскую принцессу". Он ведь тогда, при первой нашей встрече, в пустом коридоре сразу это сказал, чётко, понятно и недвусмысленно. "И вот, пожалуйста, принцесса Амалия". Кажется, так звали его бывшую невесту. Наверное, приехала мириться. Или это другая? Впрочем, какая теперь разница? В груди болело так остро и резко, словно оттуда вырвали моё глупое сердце. Так просит или немедленно Король насмешливо приподнял бровь, поворачиваясь к секретарю. И тот почему-то попятился. "Передайте её высокоству, пусть подождёт". "Она быть может и подождёт, но я... я не могу больше, не могу". "Не надо", пробормотала я, отводя взгляд. "Я правда очень устала после вчерашнего, так что хотела бы вернуться в академию как можно скорее". "Но почему?" Король окрыл мою руку своей, я вздрогнула как от ожога и осторожно высвободила пальцы. Почему? Почему? Потому что это худшее свидание в моей жизни, и я не хочу, чтобы оно продлилось ещё хотя бы мгновение, потому что каждая минута в обществе короля красивого, величественного, такого родного, важного, любимого и такого недоступного причиняла адскую боль, особенно теперь, когда я узнала, что где-то там его ждёт настоящая принцесса. Ноги ослабели так, что встать с диванчика получилось не с первого раза. Платье придавливало к земле, сиреневое цвет моего поражения. Никогда больше не надену ничего сиреневого, никогда. Спасибо за ужин, ваше высочество. До свидания. Дурацкое слово. Никакого свидания больше не будет. Но просто, пожалуйста, отпусти. Дай мне уйти, иначе я не выдержу, сорвусь, расплачусь, устрою истерику или сотворю что-то такое, за что будет невыносимо стыдно. Король словно услышал мою безмолвную мольбу. В синих глазах на миг мелькнула растерянность. До свидания, леди Полина. Я торопливо открыла портал и ускользнула. Не зачем зря занимать монаршее время. Как всё прошло? С улыбкой встретила меня Грета. Прекрасно. Я постаралась улыбнуться в ответ. Надеюсь, получилось. Но немного устала. Немного. Я чувствовала себя так, словно в одиночку разгрузила целую машину дров. Единственным моим желанием было закрыть за собой дверь комнаты, чтобы никого не видеть и чтобы никто не видел меня, уткнуться носом в подушку и разрыдаться. Я шла по коридору, едва переставляя ноги, будто тяжесть всего мира навалилась мне на плечи. Даже не поняла, откуда вывернула Мирима. Она просто встала передо мной, перегородив дорогу. Что опять швырнёшь в меня проклятием? равнодушно спросила я. Мне действительно было всё равно. Сделать мне хуже, чем сейчас, она уже не сможет. В этом теперь нет никакой необходимости, усмехнулась Мирима. Вся академия судачит о том, что у тебя роман с королём. Значит, дело не в должности предсказательницы, а место королевской пасы меня совершенно не интересует. Вот и славно. Значит, у тебя больше никаких претензий ко мне нет? Абсолютно. Даже хочу тебе помочь. Спасибо, обойдусь. Зря Она достала откуда-то небольшой бумажный прямоугольник, похожий на открытку, и протянула мне. «Взгляни!» «Это приглашение на королевскую свадьбу. Ты ведь в курсе, что нашего монарха бросила невеста?» Мне это совершенно безразлично отрезала я. Но бумажка всё равно как-то оказалась у меня в руках, ведь иеватые буквы и два неплохо нарисованных портрета. На одном — король Аллард, а на другом... «Принцесса Амалия», — вкратчиво сказала Мерима. Я не хотела смотреть на этот портрет, но всё же смотрела. Невозможно было не заметить, что мы с принцессой Амаллии были похожи как сёстры. Нет, не близнецы, всё-таки не одно лицо, но сходство просто бросалось в глаза. Все гадают, что мог принц найти в такой простушке, как ты. И я тоже сначала удивилась, а теперь поняла. Он не смог заполучить оригинал, вот и нашёл себе копию. Копия. Блёклая копия блистательного оригинала. Всё правда. Я всего лишь замена, бледная тень той другой, которую он действительно любит. Ещё пару минут назад я думала, что Мирима никак не сможет сделать мне хуже, чем было. Я её недооценила. Она смогла. Боль была жгучей и острой, как от пореза, почти физической. Она рвала на части, размазывала, мешала дышать. У меня было сил держать лицо, чтобы не показать Мериме, как меня ранили её слова. Все чувства выплеснулись наружу, и торжествующая улыбочка Меримы была лучшим тем опровержением. Я молча сунула приглашение обратно ей в руки и пошла дальше по коридору. Подумаю об этом после, или не стану думать никогда. Разве важно, что я об этом думаю, если тот самый пресловутый оригинал как раз сейчас общается с его величеством? Король Алард I получил свою по-настоящему желанную женщину, и ему больше не нужны замены и копии. Я вернулась в свою комнату, упала на кровать и разрыдалась. Рядом пристроилась Мася. Она молча гладила меня своими пушистыми лапами по волосам.